Глава 3. Семья Вордалаков. Праздничный банкет казался бесконечным. Время приблизилось к 11, а народ и не думал расходиться. Несмотря на шум и гам, я сидела и от усталости засыпала прямо за столом. Бабка и тётя Нина уже несколько раз предлагали мне пойти спать, но я упорно отказывалась, поскольку намеревалась попробовать местный самогон и ждала удобного момента, когда на меня не будут смотреть родители. Пьяные тосты мужиков и крикливое перешучивание тёток, так раздражавшие меня вначале, теперь совершенно меня не трогали, как будто я оказалась в невидимом коконе, глушившем все звуки и запахи. В дверях появилась Машка с недовольной физиономией. Она несла толстое сложенное одеяло. "Ангелина", позвала она. "Пошли спать. Ну и к дьяволу". Вдруг раздался хохот, посыпались шуточки. Бабка замахала мне рукой, изгоняя из стола. Я незаметно взяла с соседской стопки самогоном, быстро зглотнула и в ужасе закусила соседским же подтербродом с сервилатом и пошла за сестрой. На выходе я столкнулась с тёти Ниной. "Пошли, дам тебе дияло", сказала она и повела меня за печь. "Ничего, ночи сейчас тёплые, а тут сама видишь". В комнате за печью в несколько глотков с подвываниями орали подмосковные вечера. «Разве я не на сундуке буду спать?» Упавшим голосом спросила я. «Завтра на сундуке, а сегодня в доме спальных мест нет, так что поспите с Манькой на сеновале». С меня тут же слетел весь сон. Я схватила одеяло и устремилась за дверь. Единственным источником света во возримом пространстве были луна и тусклый фонарь у дороги в метрах в ста от бабкиного двора. Я шагнула с крыльца в ночь, как нырнула в океан тьмы. Но скоро глаза привыкли. Освещённые окна избы вместе с приглушённым пением остались позади. Я разглядела машку, которая уверенно куда-то шла через двор, таща одеяло. Приметила тёмные прямоугольники хозяйственных построек, огоньки вдалеке в окнах других домов. Луна была настолько яркой, что её свет не позволял разглядеть звёзды. Скорее мне начало казаться, что в лунном свете постройки отбрасывают тени. Что это луна у вас? Даже глядеть больно, ещё раз сказала я. Так полнолуние же, равнодушно сказала Машка. Я ещё раз посмотрела на луну, и у меня в голове начал зреть замысел. Что собой представлялся навал, в темноте было не разобрать, но забираться на него предстояло по приставной лестнице. Я с трудом затащила своё одеяло и провалилась в похоче и колючее сена. На сеновале было темно, хоть глаз выколи. Это было царство звуков и ощущений. Я разровняла под собой сено и легла на спину, завернувшись в одеяло, как в кокон, и вытянувшись во весь рост. Рядом вздыхая и что-то недовольно бормоча, ворочалась невидимая Машка. Где-то поблизости зудел комар. Сквозь щели полосами струился лунный свет. «Ты спишь?» – прошептала я. «Почти!» – сонно отозвала сестра. «А здесь классно. Я думаю, буду здесь все время ночевать». Из темноты донеслось мрачное хихиканье. «Посмотрим, что ты утром скажешь. Еще в избу греться убежишь. Все, спокойной ночи». Но спать мне расхотелось, зато возникло желание поболтать. «Маш, а как ты относишься к тому, что сегодня полнолуние?» «М?» «Вампиры, оворотни и все такое. Ты веришь в вампиров?» Сбоку донеслось сонное «нет». «А хочешь, я одну правдивую историю расскажу?» Называется Кровавый синавал. Про мою подругу Маринку. Однажды она приехала к родственникам в деревню, а тётка ей говорит: "В доме места нет, Янко гулянка, иди-ка ты лучше ночевать на синавал. А моя дочка тебя проводит". И подходит к ней девочка, в принципе, самая обычная, только глаза почему-то красным светом светятся. А звали её Марфуша. Чего? услышала я после долгой паузы голос уже почти не был сонным дальше рассказывать не услышав отказа я азартно принялась фантазировать накручивая одни ужасы на другие дела у маринки складывались всё хуже и хуже зловещая морфуша завела её в чащу к кровавому тёмному столбу увешанному черепами жертв и там бросила потом бедная девочка долго бродила по лесу натыкаясь на гнилые кости и странных существ которые за ней гонялись за голодным воем. Машка меня не прерывала, и вскоре я разглядела, как она полулежит, опираясь на локоть и внимательно слушает. Я слегка ослабила напряжение, позволив Маринке выйти к одинокому лесному хутору. Откуда же ей было знать, что именно этого места надо было избегать, как огня? Когда она зашла в дом, там никого не было. Только большое старинное зеркало. «Не смотри в него», — сказал ей внутренний голос. Но она не послушалась и посмотрела. И увидела, что на нее из зеркала смотрит замученная принцесса. У принцессы было белое лицо, красные губы и повязка на шее. А левую руку она держала за спиной. «Почему?» – глухим голосом спросила Машка. «Да, почему?» – спросила она. И принцесса из зеркала ответила. «Я – это ты в будущем». И рука твоя скоро застанется демоном, и отведы в твоей крови не будут преследовать тебя до конца, до твоего конца, разумеется. Убегай отсюда, сказал Маринке внутренний голос. Но она опять его не послушалась, продолжая рассматривать принцессу в зеркале и думая, о чём бы ещё её спросить. Во принцесса вдруг высунула из зеркала другую руку с длинными острыми когтями, схватила Маринку и начала тянуть к себе. В лицо её скозилось Из рта показались клыки, и Маринка поняла, что зеркало было ловушкой от принцессы-демона. Маринка рванулась из последних сил и оторвала себе руку. Я сделала паузу, ожидая Машкиного смеха, но не дождалась. Зато увидела, как лунный свет отражается в Машкиных широко раскрытых глазах. И чего было дальше? нетерпеливо спросила она. Ну как, интересно? Ага. Только жутко очень. Я ж теперь не усну. «Да ты что?» – поразилась я. «Правда страшно?» «Ну ладно, тогда слушай дальше». В общем, побежала Маринка обратно в лес. Бежит, а кровь так и хлещет. Еще с полчаса не меньше продолжались Маринкины хождения по мукам. Под конец у меня пересохло во рту и начала иссякать фантазия. Машка жадно слушалась. Я только поражалась ее дикостью. «В общем...» Нашла она, наконец, дорогу домой, устало закончила я. Входит, а там за столом бабушка, тетя, дядя, куча родственников, Марфуша и все вампиры. А на столе перед ними пустое блюдо. И бабушка ей говорит. Мы тебя специально из города сюда пригласили, потому что нам нужна была ежегодная жертва. И эта жертва ты. Полезай-ка на блюдо. Фу, конец. И чего так ее и сожрали? Потрясенно спросила Машка. Естественно. А как же она потом тебе эту историю рассказала? Кто? Да твоя подруга Маринка. Я не поверила своим ушам. Ты что, думаешь, это всё правда? Ты же сама говорила: "Правдивую историю расскажу". Я была потрясена. Просто жуть. Да чего здесь в деревне, тёмный народ. Вампиров не верит, а байку от правды отложить не может. Зато передо мной замаячило новое развлечение. Я представила, как запугаю Машку за две недели, и усмехнулась. Машка по-прежнему лежала, опираясь на локоть, и задумчиво глядела куда-то мимо за спину. "Маш", прошептала я через полминуты, душа в себе смех. "Может быть, не кажется, но, по-моему, у тебя глаза светятся". Троеуровный страдёр -тро дёрнулась. "Врёшь. Ну-ка повернись. Слушай точно, сейчас что-то красное мелькнуло". Ой, это вдруг ты меня ночью загрёзёшь. Отвежись от меня, и так тошно. Просто на Машка повернулась ко мне спиной. Я мысленно хахача, поплотнее завернулась в одеяло и собралась спать. Скорее я уснула, и мне приснился сон. Сон был странный и неприятный, хотя вроде бы ничего плохого в нём не происходило. Мне снилось, что я нахожусь в бабкиной на избе, рядом со мной Машка, а в красном углу на месте телевизора стоит старинное зеркало. Из квартиры Хохланда мы с Машкой в него смотримся и спорим, у кого красивее глаза. Она говорит, что самыми красивыми считаются синие и зелёные глаза. А поскольку у неё есть и такой и такой, то выигрывает, конечно же, она. И ничего подобного, говорю я ей. Вот у меня глаза действительно зеленоватые, особенно при дневном свете. А у тебя они серые, как немытая шея. На себя посмотри, возмущается Машка. Я смотрю на своё отражение и вижу, что она права. У нас обоих одинаковые глаза, тоскло-серые. Испугавшись непонятно чего, я проснулась и увидела Машку. Она не спала. Снова врепавшись на локте, она пристально смотрела мне в лицо. У меня по спине побежали мурашки. Ты чего? сдавленным голосом спросила я. Машка не ответила, только её глаза блеснули в лунном свете. Чего уставилась, говорю я. Так? Просто странным тоном ответила Машка, не отрывая от меня взгляда. Мне стало жутковато. Может, она лунатик или на голову больная? Я же ничего не знаю. Полдня назад познакомились. Сейчас как набросится? Что-то мне не спится, нервно сказала я. Пойду-ка прогуляюсь до дома. Иди, тем же странным тоном ответила Машка, провожая меня взглядом. Я на ощупь нашла лестницу и спустилась во двор. Во дворе было тихо, как в гробу. В городе даже ночью всегда есть какой-нибудь звуковой фон от транспорта. Но это абсолютная тишина огнитала психику, не девила на барабанные перепонки. Луна полностью доминировала над пейзажем. Её холодный свет слепил, как направленный в глаза прожектор. Ульба в доме закончилась, и хотя в одном из окон ещё горел слабый свет. Ничто не нарушало покой бабкиного двора. Я перевела дыхание и пошла на огонёк. Неужели там мне найдётся какой-нибудь свободный лавки? Ночевать вблизи от машки мне расхотелось. Я прошла уже больше половины пути, периодически спотыкаясь о невидимые кочки, когда мне почудилось какое-то движение в темноте слева. Я остановилась, пытаясь разглядеть. Всё было тихо. Но стоило сделать шаг, как совсем близко от меня раздались звуки, от которых зареденела кровь. Это было низкое и угрожающее рычание. Услышать такие звуки во мраке ночи – это уже чересчур. Я промитью кинулась к дому. Мне в спину свирепой рявкнули, и снова наступила тишина. Задыхаясь и чудом не падая, я добежала до крыльца. Дверь была приоткрыта, и между ней и косяком пробивался слабый свет. Спасена! Выдохнула я, поднимаясь на крыльцо. В этот момент на меня обрушилась волна перегара. И вслед за ней раздался шаркающий звук шагов. Я рефлекторно отшатнулась назад и не зря. Существо, возникшее на крыльце, могло бы вселить ужас и в более здравомыслящего человека, чем я. Бёлосая перекошенная рожа, напоминающая маринованную бледную поганьку, стоящая дыбом склоченные волосы, поступь и жестикуляция чудовища Франкенштейна. Глухой невнятный хрип, доносящийся из зловонной пасти. Монстр вывалился на крыльцо, икнул, перегнулся через перила, и из его рта с отвратительными звуками потекло что-то черное. Своим воспаленным сознанием я первым делом подумала, что это опившийся кровью вурдалак. Не к месту вспомнился эпизод из собственной байки. И показалось Маринке, что тотемный столб выкрашен черным лаком. Но подойдя поближе, она поняла, что это блестит при полной луне свежая кровь. Прочистив внутренности, Вурдалак понял голову и вдруг заметил меня. Раздался невнятный возглас, и в мою сторону протянулась здоровенная лапа. Не тратя времени на размышления, кинулся обратно к Синавалу. Машка с её странным поведением казалась мне в тот момент милым и приятным соседом. В попыхах я забыла о другой опасности. В темноте на этот раз справа от меня снова раздалось свирепое рычание. На этот раз оно сопровождалось фырканем и металлическим лязгом. Тут до меня дошло. Да это же просто цепная собака. Я вгляделась во мрак и стало смешно. Жуткие звуки издавал ушастый песик ростом едва ли мне до колена. Я подошла поближе, наклонилась к страшному зверю и потрепала его по загривку. «Ах ты маленький! Да какие мы грозные!» Рычание мгновенно прекратилось с таким звуком, как будто пёс захрипнул со собственными слюнями. Я тихо рассмеялась и пошла дальше. Тёмный, шелестящий, похуче сеновал показался мне родным домом. Машка лежала там, где и прежде, свернувшись клубочком и кажется спала. Боже мой, как же хочется в Питер, простонала я, валясь на сено. Машка подняла голову. А, это ты? сонно сказала она. А чего уходила? Да ветру? Куда-куда? Да неважно. Я думала, ты да испугалась и ушла в дом спать. Я и хотела, буркнула я, заворачиваясь в одеяло. Нечего было так на меня смотреть. Специально меня что ли пугала? Не специально. Просто от твоих рассказов у меня сон пропал. Ну я лежала и думала о вампирах, я в всём таком, а потом в голову такие странные мысли полезли, как будто чужие. А что, думаю, если действительно прокусить ей горло до да крови попить? Каково оно? И знаешь, даже зуд такой в челюстях появился. Я засмеялась, не зная верить или она меня разыгрывает. А сейчас крови не хочется? На всякий случай спросила я её, устраиваясь спать. Уже нет. Странно так накатило и отпустило. Скорее Машка уснула на этот раз по-настоящему и принялась громко храпеть. Я лежала на спине, смотрела, как в щели светит луна, чувствовала, как под одеяло ко мне медленно пробирается ночной холод, а шею колю травинки. И в ушах звучал голос Джеффа: "Когда ты в следующий раз провалишься в серый мир, хотелось спрятаться в деревне? Вот получи. Нет мне нигде спасения". Джефф не шутил. Так что с чистым творчеством для меня покончено. Я размышляла об этом безо всяких истерик, спокойно и почти безразлично, принимая как данность. Если я хочу выжить, то должна стать такой же, как все. Жить жизнью нормального человека, чем с завтрашнего дня я и займусь. Никакой радости мне это решение не доставило. Тем не менее, приняв его, я успокоилась и, наконец, смогла уснуть.